Соворотить глыбу, чтобы вызвать на поверхности болота, придворной жизни легкую рябь, нелепое расточительство сил к лицу только богам, обвал горы иной раз кончается тем, что кротовая нора меняет свое место. Да и кроме того, на своеобразном поле битвы, каким является двор, нет ничего опаснее, как прицелиться в своего врага и промахнуться, во-первых, вы тем самым Предстаёте своему противнику без личины и вызываете его ярость, а во-вторых, и это существеннее, промахнувшись, вы возбуждаете недовольство вашего господина. Королям не очень-то нравятся неловкие люди. Смотрите, чтоб не было ни шишек, ни безобразных ссадин. Режьте всех, но не разбивайте носы в кровь. Кто убивает, тот молодец, кто только ранит, тот разиня. Короли не любят, чтобы увечили их слуг. Они сердятся, когда вы разбиваете фарфор у них на камине или калечите кого-либо из их свиты. При дворе должна быть чистота, опрятность. Разбивайте, но заменяйте новым, и все будет в порядке. Вдобавок, это превосходно согласуется со взглядом вельможных людей на злословие. Злословьте, но тумаков не давайте, или, если уж зудит рука, бейте насмерть. Вонзайте кинжал, но не царапайте. Разве только отравленной булавкой, это смягчающее вину обстоятельства. Вспомним, что именно таково было оружие Баркельфедра. Всякий злобствующий пигмей — сосуд, в котором заключен сказочный дракон. Крошечный сосуд и исполинский дракон — Чудовищный плотный сгусток, вжидающий момента, чтобы расшириться до необъятных размеров. Скучая, он утешается мыслью о грядущем взрыве, содержимое больше в притаившийся гигант, не странно ли это, червяк, вынашивающий в себе гидру, быть ужасной шкатулкой с сюрпризом, таящей в себе левиафана. Для карлика это и пытка, и наслаждение. Итак, ничто не могло бы заставить Баркельфедра отказаться от его намерений. Он ждал своего часа. Наступит ли этот час? Что нужды? Он ждал его. У отъявленных злодеев ко всему примешивается личное самолюбие. Рыть яму и ввести подкоп под карьеру придворного, стоящего выше вас, пытаться взорвать эту карьеру, рискуя собственной головой, как бы мы ни были сами укрыты под землей, повторяем дело интересное. Такая игра может захватить. ее можно увлечься, как сочинением эпической поэмы, быть ничтожеством и напасть на существо в тысячу раз сильнее вас. Блестящий подвиг». Приятно быть блохою на теле льва. Гордый зверь чувствует укус и расходует свою бешеную ярость, обрушиваясь на ничтожный атом. Встреча с тигром причинила бы ему меньшей досады. И вот роли переменились. Униженный лев чувствует в своем теле жало насекомого, а блоха вправе заявить «Во мне течет львиная кровь». Однако гордость Баркельфедра удовлетворялась этим лишь наполовину. Это было слабое утешение. Дразнить приятно, но лучше было пытать. Назойливая мысль не давала покоя Федра. Он боялся, что ему удастся только слегка задеть Джузиану, нанести поверхностную царапину. Мог ли он рассчитывать на большее? Он такое ничтожество по сравнению с этой блестящей женщиной. Нанести царапину? Какая малость! Когда ему хотелось содрать кожу, обнажить живое кровоточащее мясо когда ему хотелось бы слышать дикие вопли женщины, не нет, а лишившейся последнего покрова собственной кожи. Как ужасно сознавать свое бессилие, тая в душе такое стремление. Увы, на свете нет ничего совершенного. Как бы там ни было, он покорялся своей судьбе. Не имея возможности воплотить в жизнь свои замыслы, он мечтал осуществить их хотя бы наполовину. Сыграть злую шутку все-таки цель. Человек, мстящий за оказанное ему благодеяние, фигура недюжинная. Баркельфедро проявил себя здесь подлинным исполином. Обычно неблагодарность проявляется в забвении. У этого же избранника зла она проявлялась в яростной ненависти. Сердце неблагодарного человека хранит в себе только пепел. Что же было в сердце Баркельфедра? Его сердце было горнилом, полным пылающих углей. Ненависть, гнев, досада, злоба молчаливо раздували здесь то пламя, которое должно было испепелить Джузиану. Никогда еще мужчина не пылал такой беспричинной ненавистью к женщине. Это было ужасно. Джузиана стала его бессонницей, его единственной заботой, его тоской, его бешенством. Быть может... Он был в нее немного влюблен?